Загадка самосознания Если пространственно-временная теория сознания верна, то она, помимо прочего, дает нам строгое определение самосознания. Вместо неопределенных отсылок, образующих замкнутый круг, мы можем дать определение, которое будет проверяемым и полезным. Самосознание, создание модели окружающего мира и моделирование будущего – в котором присутствуете и вы сами. Из этого следует, что у животных тоже есть некоторое самосознание, поскольку любое животное, чтобы выжить и продолжить род, должно представить, где находится. Но самосознание животных в значительной мере ограничено инстинктом. Большинство животных, оказавшись перед зеркалом, либо не обращают на него внимания, либо пытаются напасть, не понимая, что это всего лишь отражение их самих. Такое испытание называется зеркальным тестом и восходит еще к Дарвину. Однако такие животные, как слоны, высшие приматы, дельфины-афалины, касатки и даже обыкновенные сороки способны понять, что изображение в зеркале – это они сами. Человек по отношению к животным сделал гигантский шаг вперед, и непрерывно моделирует в голове будущее, главным действующим лицом в котором является он сам. Мы постоянно представляем себя в различных ситуациях, на свидании, на собеседовании, на другой работе, ни одна из которых не регулируется инстинктом. Чрезвычайно сложно заставить мозг прекратить моделирование будущего, хотя для этого придумано немало хитрых методов, к примеру, медитация. Такое витание в облаках представляет в основном мысленное проигрывание различных вариантов будущего, которые могут возникнуть при движении к цели. Все мы гордимся тем, что хорошо знаем собственные сильные и слабые стороны, поэтому нам нетрудно поместить себя внутрь модели и нажать кнопку Play. Мы, как актеры виртуальной пьесы, раз за разом репетируем различные варианты сценария.